Глава 20. Карта верховного блока. Волшебная книга фистандантиуса. Ох, не верю я этому маленькому облютку, сказал Карамон, и разит от него прямо скажем, соответственно. Вполне с тобой согласен, негромко ответил Танис. Но что нам остаётся? Мы обещали ему сокровище. Если он нас выдаст, то ничего этим не приобретёт, зато многое потеряет. Они сидели на замызганном полу прихожей за дверми тронного зала. Комната была разобрана в том же ужасающем вкусе, что и сам зал. Друзья испытывали немалое напряжение и с трудом глотали еду. Рейслин тот вообще отказался от пищи, устроившись в уголке, он размешал и выпил отравленный напиток, облегчавший его кашель. Потом завернулся в своё одеяние, растянулся на полу и закрыл глаза. Бупу свернулась клубочком подле него, жуя что-то из своего мешка. Карамон, подошедший проветрить брату, ужаснулся, заметив какой-то хвостик, исчезавший у неё во рту. Бупу только с аппетитом причмокивала. Речной ветер сидел в одиночестве, и хмуро смотрел в пол, не участвуя в разговоре друзей, ещё раз шёпотом обсуждавших свой план. Он не поднял головы, даже ощутив прикосновение к руке. Золотая луна опустилась рядом с ним на колени. Она была очень бледна. Она хотела что-то сказать, но это удалось ей не сразу. "Нам надо поговорить", кашлянул вымолила она на своём языке. "Это приказ?" спросил он с горечью. Она сглотнула и едва слышно ответила: "Да". поднявшись на ноги, речной ветер отошёл к алеповато раскрашенной шпалере. Он не обращался к Золотой Луне и даже не смотрел на неё. Суровое лицо варвара было бесстрастно, но Золотая Луна, хорошо знавшая его, догадывалась, какая мука терзала его душу. Она положила руку ему на плечо и тихо сказала: "Прости меня". Речной ветер уставился на неё, не веря собственным ушам. Она стояла перед ним стыдливо, по-детски опустив голову. Он провёл ладонью по бледно-золотым волосам той, которую любил больше жизни. Золотая Луна вздрогнула от прикосновения, и нежность, подобная боли, наполнила его сердце. Речной ветер бережно привлёк девушку к себе и обнял, прижимая к груди. "Раньше я от тебя таких слов не слыхал", сказал он, зная, что она не видит его улыбки. "А я их и не произносила ни разу", всхлипнула она, приникнув щекой к его кожаной рубашке. "Любимый мой, как же мне горько, что ты вернулся к дочери вождя, а не к Золотой Луне. Но мне было так страшно". "Нет", прошептал он. это я должен просить прощения. И утер ей слезы ладонью. Я, дурень, не понимал, через что ты прошла. Я думал только о себе и о тех опасностях, которым сам подвергался. Ах ты, сердечко мое. Я так долго была дочерью вождя, что разучилась жить по-другому. Золотая луна подняла на него глаза. Это дает мне силы и мужество, когда страшно. Я не могу так сразу перемениться. И не надо, улыбнулся он, отводя с ее лба выбившиеся пряди. Я ведь с первого взгляда полюбил дочь вождя, помнишь? На играх в твою честь. Помню, отозвалась она. Ты ещё отказался подойти под моё благословение. Ты признавал моего отца вождём, но не желал чтить во мне богиню. Ты сказал, дескать, люди не должны обожествлять других людей. Речной ветер ввёл по глазам, что память вновь вернула её в тот далёкий, далёкий день. Ты стоял там такой высокий, гордый, красивый и говорил о древних богах, не существовавших тогда для меня. «А ты была так прекрасна в своем гневе», — подхватил он. «И твоя красота стала для меня благословением. Я не нуждался в ином. Ты велела выкинуть меня с игр». Золотая луна печально улыбнулась. «Ты думаешь, я разгневалась от того, что ты унизил меня перед всем племенем? А дело было вовсе не в том». «Да? Но в чем же тогда дочь вождя?» Румянец покрыл ее щеки, но синие глаза смотрели прямо. «Я гневалась, ибо, глядя на тебя, отказавшегося преклонить передо мной колени, вдруг поняла, что половина моего сердца мне уже не принадлежит, и если ты не вернешь ее мне, оно так и останется опустошенным». Вместо ответа воин еще плотнее притянул ее к себе, нежно целуя прекрасные волосы. «Речной ветер», — выговорила она. «Дочь вождя сидит во мне слишком крепко, и я не надеюсь когда-либо избавиться от нее». Но ты знай, что и золотая луна всегда здесь, и если это странствие когда-нибудь кончится и придет мир, золотая луна навеки станет твоей, а дочь вождя будет навсегда позабыта. Бухнула дверь тронного зала, и все, вздрогнув, обернулись в ту сторону. Вошедший овражный гном-страж сунул та несумятую бумажонку. — Карта, — сказал он. — Спасибо, — самым серьезным видом поблагодарил Пуэльф. — И, пожалуйста, передай мою благодарность Верховному Блопу. — Государю Верховному Блопу. Озабоченно косясь на стеную шпалеру, поправил страж, неуклюже поклонился и пяте исскрился в покоях правителя. Танис развернул карту. Все собрались взглянуть на неё, даже Флинт. Тому, впрочем, хватило одного единственного взгляда, чтобы фыркнув, удалиться в свой угол. Чего и следовало ожидать, невесело засмеялся Танис. Интересно, помнят ли великий пфадж, где это самый большой тайный комнат? Разумеется, не помнит. Приподнявшийся Рейслен смотрел на него из-под опущенных век. потому-то он до сих пор и не наведался туда еще раз в поисках сокровищ. И тем не менее, один из нас знает, где логово Драконицы. Все проследили взгляд мага. Бупу насупилась. «Твоя верна, моя знай», — ответила она не без вызова. «Моя знай тайные места. Моя, ходи туда, бери цветной камешки. Но не говори, Верховный Блоб». «А нам скажешь?» — спросил Танис. Бупу оглянулась на Рейслина, и тот кивнул. «Я говори», — буркнула она. «Дай карта». Все снова занялись картой, а Рейстлин поманил к себе брата. «Что, план, не переменился?» — прошептал маг. «Нет, и мне он поперек печенок», — свел брови Карамон. «Я бы пошел с тобой». «Чушь!» — прошепел Рейстлин. «Тебя мне только не хватало!» И добавил уже мягче. «Уверяю тебя, никакая опасность мне не грозит. И потом...» Взяв близнеца за руку, он заставил его склониться пониже. «И потом ты должен кое-что сделать для меня, брат мой. Принеси мне одну вещь из драконьего логова». Ладонь Рейслина была против обыкновения горячей, глаза горели. Карамон едва не отшатнулся, заметив, как проступило в нем нечто, напоминавшее тот день в башне высшего волшебства. Но Рейслин держал цепко. «Что же это?» — пересилив себя, спросил Карамон. «Волшебная книга», — прошептал Рейслин. «Так вот, почему ты так хотел попасть в Гзак Царот», — сказал Карамон. «Ты знал, что она здесь?» «Я впервые услышал о ней много лет назад», — ответил Рейслин. Я знал, весь мой Орден знал, что она была здесь перед катаклизмом. Только мы думали, что она погибла вместе с городом. Когда же оказалось, что Гзак-Царот избег полного уничтожения, я решил, что ее книга, может быть, уцелела. «А откуда ты знаешь, что она в логове?» «Я не знаю, я просто предполагаю. Для нас, магов, эта книга — величайшая из сокровищ Гзак-Царота. Если драконица ее нашла, можно не сомневаться, что она ею пользуется». Значит, ты хочешь, чтобы я её тебе принёс, медленно проговорил Карамон. Как хоть она выглядит? Как моя, только белая, как кость пергамент, переплетён в сине-чёрную кожу с серебристыми письменами, оттиснутыми на обложке. Она холодна на ощупь, смертельно холодна. А что гласят письмена? Лучше тебе этого не знать, прошелестел Райстин. Кому принадлежала книга? Исполнившись внезапного подозрения, спросил Карамон. Райслин долго молчал. Золотые глаза смотрели в пространство, как если бы он силялся вспомнить нечто давно забытое. "Ты никогда не слышал о нём, брат мой?" наконец прошептал он, но так тихо, что Карамон вынужден был наклониться. Он был одним из величайших в моём ордене. Его звали Фистандантиус. И судя по тому, как ты описываешь эту его книгу, Карамон помедлил со страхом, ожидая ответа, но Райслин молчал и богатырь решился. Этот Фи- Фис Он носил чёрные одежды и отвернулся, не в силах вынести пронизывающий взгляд брата. Не спрашивай более, прошипел Райстин. И ты такой же как все. Никто из вас не способен понять меня. И вздохнул, заметив боль, промелькнувшую в глазах близнеца. Поверь мне, Карамон. Это, в общем, не особенно могущественная книга, одна из его ранних. Он был молод, очень молод тогда. Взгляд Райстин снова устремился в неописуемую даль, но потом он как будто точнулся и договорил: "Как бы то ни было, она для меня невероятно ценна. Ты должен достать её для меня. Ты должен". Кашель скрутил его на полуслове. "Ладно, Райстин, не волнуйся", пообещал Карамон. "Принесу. Ты только не переживай". "Добрый, славный Карамон", отдышавшись, выговорил Райстин и, поникнув на пол, прикрыл глаза. "А теперь дай мне отдохнуть. Я должен быть готов". Поднявшись, Карамон ещё раз посмотрел на брата, потом повернулся и чуть не наступил на бупу, подозрительно взиравшую на него снизу вверх. Что там ещё встретил с турм вернувшегося Карамона? Ничего, буркнул тот и виновато зарделся. Стурм встревоженно повернулся к Танису. Что такое, Карамон, спросил Танис, убирая в поясной кошелёк свёрнутую карту и оглядываясь на великана. Что-нибудь случилось? Нет, замелса Карамон, ничего. Я просто, ну, пытался уговорить Рейстена взять меня с собой. А он сказал, что я только помешаю ему. Танис внимательно смотрел на него. Он знал, что Карамон говорил правду, но почти наверняка не всю правду. Карамон с радостью положит жизнь за любого члена отряда, но если Рейстен прикажет ему, он чего доброго всех их предаст. Великан смотрел на полуэльфа взглядом, умоляя не задавать больше вопросов. Твой брат прав, Карамон, сказал наконец Танис и хлопнул его по плечу. Райсли, но ничего не грозит, и потом там с ним будет бупу, она уж его в обиду не даст.